Глава двадцать четвертая. В дверь позвонили. Я положил ладонь на рукоятку пистолета. Это всего лишь клиент, сказал Анс. Клиенты обычно сначала звонят по телефону, возразил я. Ну, тогда это Лоя, забывшая ключи. Я не стал напоминать Ансу, что Лоя еще ни разу не забывала и не теряла ключи. Я открою, сказал я. Анс постучал пальцем по углу стоявшего передо мной монитора. Черт возьми! Чёрт был прав. Я вывел на экран изображение с камеры внешнего наблюдения. Перед дверью стоял парень лет двадцати трех в очках с круглой металлической оправой, как у Джона Леннона, похожий на последователя одной из неортодоксальных религий, собирающего пожертвования на строительство храма неба, солнца и земли, или собора в с е о б щ е г о счастья. Не принципиально. Главное, что у них была объединяющая, всеобъемлющая и простая, как советский п я т а к цель. На п а р н е были широченные, бесформенные штаны неопределенного грязного цвета. Концы штанин волочились по полу, так что не было видно, была ли у него на ногах обувь. В общем, я бы не удивился, если бы сей странный тип оказался босым, как лев Толстой в период тяжелейшего м а р а з м а Кроме штанов на нем было еще длинное, крепко потрепанное пончо, т а к о й носил Клинт Иствуд в годы процветания итальянского вестерна. Удобная, кстати, одежка для киллеров и ассасинов. Рук не видно. н а в е ш а т ь на себя можно целый арсенал. Понимаете, к чему это я? На голове у парня мятая шляпа с обвисшими полями, как будто он сам ее сшил из куска д е р ю г и который до этого мыл пол. Я повернул экран, чтобы Анс тоже смог полюбоваться на это создание. Гамегин пренебрежительно цокнул языком. Он не хотел верить в то, что парень мог оказаться наёмным убийцей. Но и на человека, решившего обратиться к услугам частного с ы с к н о г о агентства, он тоже не тянул. Парень выпостил р руку из-под пончу и снова нажал на кнопку звонка. Я поднялся со стула и пошел к двери. Анс развернулся в кресле и вытянул ноги. Я спиной чувствовал его насмешливый взгляд. Ну и черт с ним, пусть считает меня параноиком, зато я живой параноик. Гамегину почти удалось убедить меня в том, что утреннее нападение было инсценировано полковником Малининым. Ну хорошо, пусть так и будет. Только что, если он решит еще раз меня припугнуть более эффективно, чем с помощью акустического ружья? Да и з а р е н к о рядом со мной не б ы л о Кто прикроет от выстрела? А? Не слышу ответа. Вот, то, -то и оно. Я подошел к двери, прижался плечом к к о с я к у достал из кобуры пистолет. Снял с предохранителя, поднял стволом вверх и нажал кнопку переговорника. Назовите себя, пожалуйста, произнес я зловещим полушепотом. Ответ последовал незамедлительно. Цигель. Простите. Цигель. Громче произнес парень за дверью. Что вы хотите этим сказать? Ничего. Вы спросили, я ответил. Цигель. Это моя фамилия. Игорь Цигель. Цигель Игорь Генрихович. Мне нужен Каштаков, Дмитрий Алексеевич Каштаков. Тут у вас на двери написано Каштаков, Гамегин и Розье. Так что если Каштакова нет, мне и Гамегин сгодится. На крайний случай Розье. Да, пусть будет Розье. Мне в общем без разницы. Вам назначено? Ну вроде того. Я бросил вопросительный взгляд на Гамегина. а н т с пальцем передвинул пару иконок на экране, открыл журнал предварительной записи посетителей и отрицательно к а ч н у л головой. Никакой ц и г е л ь там не значился. Вашего имени нет в журнале предварительной записи. Да? Ну. А и что? Очень неудобный вопрос. Не знаешь, что на него ответить. А что вам, собственно, нужно? Мне нужен частный детектив Дмитрий Алексеевич Каштаков. Здрасте. Приехали. Вы по какому вопросу? Не знаю. А что-нибудь более конкретное? Вы можете сообщить. Меня зовут Игорь Цигель. Цигель Игорь. А цели вашего визита? Не знаю. Меня Антоша прислал. Сказал, что каштакову требуется моя помощь. Я чуть не выругался в полный голос. Вот с этого и нужно было начинать. Я дернул планку дверного замка. Добро пожаловать, Игорь Генрихович Цигель. Я приоткрыл дверь и придержал ее ногой. Так, на всякий случай. В образовавшуюся щель пролезла голова в метой шляпе. Парень смотрел на меня так, будто я был заклинателем змей, выпустивший разом всех своих ядовитых воспитанниц и потерявший дудку, которая одна только и могла призвать этих тварей к порядку. Заходите, ободряюще улыбнулся я и сунул пистолет в кобуру. Это бутафория, чтобы произвести впечатление на клиентов. Ааа, лицо парня сделалось чуть менее напряженным. Он боком пролез в дверь, и я тут же ее захлопнул. Я Каштаков, представился я. А я Цигель. Я уже в курсе. Игорь Генрихович Цигель. Точно, улыбнулся парень. Сразу видно, что вы частный детектив. Но я еще и не на такое способен. п о л ь щ о н о улыбнулся я. А это мой коллега Анс Гамегин. Вы чёрт? с уважением посмотрел на демона Цигель. Можно и так сказать, буркнул а н с страшно нелюбивший, когда его называли чёртом. Я люблю чертей доверительным полушепотом, так что и Анцу было отлично слышно, сообщил мне Цигель. Вы можете раздеться, предложил я гостю. Цигель снял шляпу, из-под которой высыпалась к о п н а длинных рыжих дредов. Затем стянул через голову пончо. Из одежды под пончо о к а з а л а с ь только чёрная майка без рукавов. На груди к и с л о т н ы й клякса, на спине слоган. Православие или смерть. Кроме этого под пончо прятались самодельный хлщовый о чехол с компьютерным планшетом, большая бесформенная сумка набитая чёрт знает чем, маленький ксивник из которого торчала несколько авторучек, маркер и губная гармошка, туго затянутый на горле кусок бутафорской колючей проволоки и пояс с множеством кармашков, как у бойца спецназа. ц и г е л ь снял все, кроме уникального колье и ксивника и свалил кучей на столике. Хотите ч а ю или кофе? предложил гостю а н с Хочу. Обезоруживающе улыбнулся Цигель. Чай или кофе, а можно и то и другое. В одну чашку? Нет, лучше в две. г а м и г и несколько удивленно поджал губы, но возражать не стал. Пончики к чаю с кофе. Спасибо. С какой начинкой? Мне все равно. А как насчет бутербродов? Тоже не откажусь. Я даже не стану спрашивать, с чем вы предпочитаете бутерброды. Улыбнулся а н с и отправился выполнять заказ. Присаживайтесь, я указал на кресло. Спасибо. Цигель плюхнулся в кресло, кинул руки через подлокотники, расслабленно откинулся на спинку и вперил взгляд в потолок, как будто он только об этом и мечтал. В уголках его губ можно было приметить призрак счастливой улыбки. Простите, вы не увлекаетесь мифоскопом? п о и н т е р е с о в а л с я я на всякий случай. Вообще-то а н т о ш а говорил, что те кодеры мифоскоп не жалуют. Но всякое ведь случается. Даже в самой благополучной и добропорядочной семье добрый сынок может вдруг в политике податься. Нет, не глядя на меня, качнул головой Цигель. Ну подключался, смотрел что там и как. Если требуется советы по прокачке персонажей или улучшению оснащения, нет, спасибо. Мы тут н е с к о л ь к о другими вопросами занимаемся. Это хорошо. Антоша объяснил, для чего вы нам нужны. Он сказал, что Дмитрий Алексеевич Каштаков очень хороший человек и ему срочно требуется моя помощь. И все. Этого достаточно. Вы готовы взяться за дело? Как только вы объясните, в чем суть. Видите ли, Игорь Генрихович, назовите меня Трейем. Трей? Отлично. Так вот, Трей. Может быть, мы для начала обсудим детали нашего сотрудничества. ц и г е л ь приподнял голову и посмотрел на меня каким-то странным взглядом. Надеюсь, вы не собираетесь предложить мне что-то непристойное или противозаконное. На счет пристойности можете не сомневаться, а на счет законности я сделал это легкий, в меру неопределенный жест рукой, как будто отмахался от надоедливо п р е с л е д у ю щ е й меня пушинки. Все грехи перед законом, которые вам, может быть, придется совершить, я беру на себя. Тогда что еще обсуждать? Время, которое вы затратите на работу, у меня полно времени. А если это займет не один день, тогда трехразовое питание за ваш счет. Полагаю, спрашивать, какую кухню вы предпочитаете, не имеет смысла. Любую. Я так и знал. Вернулся Анс с подносом, на котором стояли две большие чашки с чаем и кофе, тарелка с горкой бутербродов и коробка пончиков. О, -о, -о восторженно выдохнул Цигель. Это все мне? Угощайтесь, мы уже позавтракали. Просить Игоря Генриховича дважды не пришлось. Он тут же впился зубами в пончик. Однако следует отдать ему должное, о деле не забыл. Так что вы от меня хотите? Вообще-то я хотел начать с другого, но наши планы несколько изменились. Я положил рядом с подносом портативную игровую консоль Челина. Перепрошить надо, спросил, едва глянув на консоль Цигель. Это без проблем. Включите консоль. Не беря консоль в руки, Цигель мизинцем нажал на кнопку включения. На дисплее зарябили буквы и цифры. А на лице Тикодора впервые за все время нашего общения появилось что-то похожее на интерес. Трей, вы позволите задать вам личный вопрос? Да, пожалуйста. Вы сейчас подключены к виртуальным личностям. Вопрос некорректен. Извините. Некорректен в том смысле, что это не я к ним, а они ко мне подключены. Для наглядности Цигель постучал пальцем по затылку, где среди диких зарослей дредов прятался контактный разъем. И сколько их? Кого? Виртуалов, подключенных к вам? Пять. И кто это? Сейчас уже точно и не скажешь. Я называю этот состав купаж номер семьдесят два. Я сделал его пару лет назад на основе пяти оригинальных психопатов. Купаж получился настолько удачным, что я частенько пользуюсь им, когда нужно решить особо заковыристую задачку. Ну и подчищаю всяческие огрехи по ходу работы. Что-то добавляю, что-то убираю, что-то усиливаю. В общем, от оригиналов там сейчас мало чего осталось. Ага. Цигель з а ж а л остаток пончика зубами, взял в руки игровую консоль и начал с невообразимой быстротой и точностью давить кнопки пальцами. По-моему, он ни разу не промахнулся. Делал он это так легко и вдохновенно, словно играл на неведомом музыкальном инструменте, издающем звуки, уловить которые человеческое ухо не способно. При этом он еще и продолжал жевать, постепенно, как удав, заглатывая пончик. Готов поспорить. Что один из его в и р т у а л о в это Филипп Марлоу? Шепнул мне на ухо г а м и г е н Почему? Тот тоже пожирать был не дурак. Цигель заглотил пончик, издал звук, похожий одновременно на д о в о л ь н о е урчание и пренебрежительный смешок, отложил игровую консоль и стал присматриваться к бутербродам, чем живо напомнил мне полковника Малинина. Так что это? – спросил я. Фигня! Цигель взял бутерброд с солями и накрыл его сверху другим. сыром Рокфор. Получился неплохой сэндвич. R D два. Она общедоступный язык. Это перевести можно? Одна из разновидностей потокового шифра. Применяется в различных системах защиты информации. Мы с Ансом быстро переглянулись. Каждый подумал то же, что и другой. Вот оно. Ты можешь взломать этот шифр? Зачем? Не п о н и м а ю щ е посмотрел на меня Цигель. Чтобы почитать зашифрованное послание? Да нет там никакого послания. Эту п р о г р а м м а генерирования паролей, понимаете? Нет. Объясняю. Допустим, у вас есть свой сервер, которым пользуется большое число сотрудников, от сотни и больше. Предположим, на сервере хранится информация, необходимая сотрудникам для работы, но которую не должны знать посторонние. Что нужно сделать? Установить пароль. Точно. Пароль знают только те, кому разрешен доступ к секретной информации. Но такая система эффективна, если секретными данными пользуются т р и ч е ы человека. Еще лучше один. При большом числе пользователей возникает опасность утечки информации, то есть пароль может стать известен третьему лицу, которое не должно его знать. Произойти это может сотней самых разных способов. Один записал пароль на бумажку и потерял ее, другой так старательно заучил пароль, что повторяет его даже во сне, кого-то могли уволить с работы. А он движимый чувством м е с т е решил продать пароль конкурентам. Горячо, произнес негромко г а м и г и н Верно, это было похоже на наш случай. Эта проблема решается с помощью системы потокового шифрования Rd2, которая генерирует и устанавливает в систему новые пароли с заданной периодичностью, хоть каждые полчаса. Но так часто менять пароль на сервере с большим числом пользователей не целесообразно. Как правило, пароль меняют раз в сутки. Скажем, в полночь система сменила пароль, после чего все сотрудники, имеющие доступ на текущие сутки, получают по каналу внутренней почты сообщение с новым паролем. Просто и эффективно. Система работает сама. Продать или у к р а с т ь пароль практически невозможно, потому что всю операцию необходимо провернуть менее чем за сутки. Ну а в случае, если такое вдруг произойдет, не трудно будет найти виновного. Значит, эта игровая консоль запрограмирована м таким образом, что она создает пароли для некой системы безопасности. Точно, подтвердил мою догадку Цигель. Это неофициальная версия программы, а самопал, но сделана весьма и весьма качественно. Я бы даже сказал, лучше, чем оригинал. Сразу чувствуется рука мастера. Серьезно? Конечно. Каждый программист оставляет свой след, как отпечаток пальца. И вы можете назвать имя человека, создавшего эту программу? Имя назвать не могу, потому что прежде не сталкивался с подобной техникой. Но теперь, если вдруг мне в руки попадется другая работа этого же программиста, я с уверенностью смогу сказать, что это сделал один и тот же человек. Так как нам воспользоваться этой консолью? Для начала нужно знать, какой именно сервер она вскрывает. Допустим, это нам известно. Все остальное просто. Программа периодически выбрасывает окошки для ввода данных. Вам нужно ввести любую прошедшую дату, год, месяц, число и пароль, сгенерированный на тот день. После этого вы вводите текущую дату и программа выдает вам требуемый пароль. Все. В самом деле. Проще не придумаешь. Оставалось только найти один из старых паролей. И тут я понял, для чего Телену нужна была мемка хуопов. Взглянув на Гамегина, я понял, что он подумал о том же. Ну а раз на собоих практически одновременно осенила одна и та же мысль, значит она была правильной, просто не могла не быть, потому что это был ответ абсолютно на все вопросы. Все фрагменты мозаики наконец-то встали на свои места, осталось лишь несколько незакрытых фрагментов, но устранить их было уже делом техники. Я направил палец на Цигеля. Гражданин Трей, тебе нужна работа? Даже и не знаю. Неуверенно пожал плечами Тикодер. Вообще-то кормят у вас здесь хорошо. Временная работа с не нормированным рабочим днем, уточнил я, и добавил: трехразовое питание за счет фирмы. Меню можешь выбрать сам. Почему-то я был уверен, что Игорь Генрихович не станет заказывать обеды из дорогущего испанского ресторана, специализирующегося на морепродуктах. Годится, подумав, кивнул Цигель. Когда приступать? Ты уже приступил. Да? И что я должен делать? Ты будешь искать пароль. Да будет вам. Я же программист, а не детектив. Хотите, я вам всю внутреннюю компьютерную сеть перенастрою. Работать будет по крайней мере вдвое быстрее. Не сейчас. Сначала ты должен найти пароль. Я же говорю, это не по моей части. Именно что по твоей. Я хлопнул ладонью по столу. Рабочее место устраивает? Ага, кивнул Цигель. Вон тот комп. Подойдет? Указал я на компьютер, давно уже стоявший в углу без дела. Я лучше со своим. Цигель сдвинул кружки и тарелки на край стола, взял свою холщовую сумку и вытащил из нее старенький, п о в и д а в ш и й те еще виды ноутбук. Я бы такой сразу на свалку выбросил. Но раз Ти Кодер хотел работать со своей машиной, что ж, я не возражал. В этом он несомненно разбирался лучше меня. К тому же случается, что за неказистой внешностью кроется мощный интеллект и железная сила духа. Вспомните хотя бы Хокинга. у Пока Игорь Генрихович обустраивал свое новое рабочее место, я сбегал за мемкой, на которой был записан фрагмент видеодневника х о у п о в повествующий о посещении квартиры сына. Ты сам все объяснишь ц и г е л ю спросил меня а н с У меня других дел нет, ответил я. Тогда давай мне транспортный талон и фотографию кошки. Займу с ь и м и Думаешь там может быть спрятан пароль? Не думаю. Если бы так, то Челину была бы не нужна мемка Хоупов. Но, как у вас в Москве любят говорить, чем черт не шутит? Зачем то он ведь таскал с собой эти вещи? Я отдал Гамегину фотографию и транспортный талон, а сам подсел к Цигелю. Объясняю ситуацию. Я вставил мемку в гнездо. Это любительский в и д е о ф и л ь м снятый в квартире одного из ответственных работников закрытого научного учреждения, к серверу которого мы хотим получить доступ. Цыгель покосился на меня так, будто у него возникло подозрение, что я являюсь переносчиком сибирской язвы. В чем дело? У меня появилась мысль, что не владея специфическим хакерским сленгом, я изъясняюсь на недоступном т и к о д р у языке. Я непонятно излагаю? Я думаю, вы тут преступников разыскиваете, а вы оказывается чужой сервак хакнуть собираетесь? Трей, я образно выражаюсь. Да уж куда образнее. Мы не собираемся ничего хакать. Я просто объясняю тебе ситуацию, как это могло бы быть на самом деле. Могло, именно. Что-то вроде виртуальной реальности. И на чужой сервер мы на самом деле не полезем. Нет. Жалко. Цигель слепил себе еще один сэндвич. Можно я еще кофе налью? Сколько угодно. Цигель наполнил кружку остывшим кофе из кофейника, и мы продолжили. Мы предполагаем, что в квартире, снятой на видео, должна находиться некая подсказка. который поможет нам подобрать верный ключ к этому устройству. Я указал на игровую консоль Телена. Это понятно? Цигель поскреб ногтями Дреды. По-моему, очень сложный путь. Ты знаешь другой? Нет. Тогда пойдем этим. Я включил запись и перемотал ее на эпизод, где был виден экран компьютерного монитора в рабочем кабинете Айну х о у п а с в р а щ а ю щ и й с я многомерной загагулиной. Нам кажется, что это может представлять определенный интерес. Фигня! Не задумываясь, вынес резолюцию Цигель. Это обычный с к р и н с е й в е р Хотите, я вам такой же на каждый компьютер поставлю. Понятно. Я перемотал фильм в начало. Значит, будем смотреть все по порядку. Я уже столько раз видел фильм Хоупов, что еще немного и я начну ощущать себя их дальним родственником. Конечно, в этом заключалась часть моей работы, и надо сказать, немалая ее часть. Но должен признаться, далеко не с а м о е п р и в л е к а т е л ь н о е Все мы прекрасно с е б е представляем, что такое любительские фильмы сняты исключительно для семейного просмотра. Даже одноразовый просмотр такого фильма чреват хроническим вывихом нижней челюсти. Неоднократный же просмотр подобной кинопродукции может привести к истерическому состоянию, а то и к необратимым изменениям психики. Так что лично я предпочел бы в дождливый день следить за женой, которую муж подозревает в супружеской неверности. нежелая верить в то, что его благоверный всего лишь хронический шопоголик. Вот так. Поэтому взгляд, которым я смотрел на экран, был замылен до безобразия. Вся надежда была на Тикодора, который, откинувшись в кресле, довольно таки непринужденно закинул ногу на ногу. На ногах у него, как выяснилось, были резиновые шлепки, которые прежде назывались вьетнамками, а ныне оказались переименованны в гавайки. И, видимо, именно поэтому здорово подорожали. В одной руке Цигель держал надкушенный сэндвич, в другой кружку холодного кофе. и г л я д е л он на экран как-то не очень сосредоточенно. Ты спишь хорошо? – спросил я своего нового сотрудника. Когда? Как? Цигель глотнул кофе и закусил сэндвичем. А сегодня? Сегодня я вообще не спал. А что так? Настроения не было. Ну надо же! Я сегодня ночью тоже почти не спал. Но у меня на то имелись веские причины, очень веские, и в достаточном количестве, а у этого в и д и т е л и настроения не было. Ты бы подзагрузил чего-нибудь себе в мозги, чтобы повнимательнее быть. Не, «Э, все в порядке. Отмахнулся от моего предложения Цигель. А можно я еще кофе налью? Я протянул руку, взял кофейник и поставил его перед т е к о д е р о м Пей, сколько влезет. Только одели не забывай. Цигель подлил себе в кружку кофе. Да пока ничего интересного. А я и не обещал, что будет интересно. Дима выглянул из своей комнаты. а н с можешь зайти? Я положил руку Цигелю на плечо. Продолжай работать и сосредоточься, представь, что ты спасаешь мир. Точно. Взгляд т и к о д е р а радостно блеснул. Нужно подзагрузить стимул спасения мира. Можно поставить фильм на паузу. Давай, только не надолго. Я еще раз хлопнул его по плечу, о б о д р я ю щ е как старший товарищ, и пошел к черту. Как парень? – спросил Анс, когда я вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Я сделал неопределенный жест рукой, как будто лампочку вернул, в вывернул и снова вернул. Мне действительно н е ч е г о было сказать. У меня еще не сложилось определенное представление о Цигеле. Парень был непростой, себе на уме, но то, что он сразу не внушил мне чувства антипатии, уже было хорошо. Кто знает, быть может, от него и будет толк. Посмотри внимательно на этот снимок. Анс протянул мне фотографию кошки. Я уже смотрел на нее очень и очень внимательно, ответил я, но все же взял фотографию, чтобы взглянуть на нее еще раз. Если Анс предлагает это сделать, значит, был в этом какой-то смысл, хотя понять его я все же еще не мог, даже посмотрев на снимок со всем вниманием, которое он заслуживал. Ну как? Я не любитель кошек. Помнишь детскую игру? Что на этой картинке неправильно? Неправильно? Да. Я снова посмотрел на снимок. По мне так кошка была как кошка, какой-то неопределенной, скорее всего дворовой породы, гладкошерстная, черно-белый окрас, сидит себе на окошке на фоне п е с т р ы й штор. ы Вот только кошка это или кот я сказать с уверенностью не мог. б ы т ь может в этом и крылся подвох. По-моему, на этой фотографии все в порядке. Нет, хитро прищурился Анс. Тогда сдаюсь. Ты слишком быстро сдался. Я не люблю кошек. Другую причину я назвать не мог, и искать мне ее не хотелось. Показываю. Анс подошел ко мне сбоку. Куда падает тень от кошки? Назад. Ну, в смысле, ей за спину. Значит, где располагается источник света? Прямо перед ней. Возможно, это была фотовспышка. Ну и я не п о н и м а ю щ е пожал плечами. Думай, Дима, думай. Умоляюще посмотрел на меня а н с Напряги воображение. а н с с т о с к о й посмотрел я на демона. Я всю ночь не спал. Меня допрашивал полковник НКГБ. В меня стреляли из акустического ружья. Сейчас я сижу на неизвестном мне стимуляторе. Что ты вообще от меня хочешь? И мне удалось таки пристыдить Гамингина. Ну, фокус-то здесь очень простой, быстро заговорил он, отведя взгляд в сторону. В самом деле, как в детской игре. Смотри, он забрал у меня фотографию. Яркий свет бьет кошки прямо в морду, а глаза у нее при этом широко раскрыты, и з р а ч к и расширены. Значит, Анс надежды посмотрел на меня. Он давал мне последний шанс спасти свое р е н о м е и я не обманул его ожиданий. Фотошоп. Точно, радостно улыбнулся Демон. Ну а кому нужно фотошопить фотографию кошки? Психу помешанному на кошках, ляпнул я не задумываясь. И на этот раз мимо цели. Анс не рискнул далее тестировать мой IQ. С многозначительным видом, показав мне указательный палец, Демо н о т о ш ё л к дальнему столу, где у него были расставлены всякие оптические приборы и приборчики. Положив фотографию кошки на сканер, он вывел изображение на двадцати ч е т ы р х дюймовый настенный ф л е ш э к р а н Никогда бы не подумал, что смотреть на сильно увеличенное изображение кошки — это примерно то же самое, что увидеть гигантскую голову кузнечика или богомола. Милая киска сделалась похожей на устрашающего монстра. Если присмотреться как следует, то уже сейчас можно заметить, что глаза кошки подрисованы. С видом лектора, объясняющего бестолковым студентам правила буравчика, г а м е г и н отметил названные детали с в е т о в ы м пером. Но давайте еще больше увеличим изображение. Демон обвел световым пером левый к о ш к и н глаз и нажал кнопку на пульте управления. Матери б о ж ь я произнес я сдавленным полушепотом. Я разделяю твой восторг, но все равно попросил бы не выражаться столь резко. С сухой с сдержанностью упрекнул меня демон. С к р о т к и м выражением лица я приложил руки к груди, мол извиняюсь, мол никогда более не допущу подобного. Я даже готов был склонить голову в знак глубочайшего уважения. или снова пойти вместе с Ансом в тот же самый дурацкий китайский ресторан. Анс имел право на все, потому что именно он нашел микрочип, вклеенный в левый глаз кошки. Я скопировал содержимое микрочипа на жесткий диск. Информации не так уж много, около с о р о к пяти мегабайт. В основном это какие-то схемы, таблицы и техническая документация, имеющая отношение к некоему отделу 1 4 0 ы Райского института высоких технологий. Есть. Азартно хлопнул я в ладоши. Похоже на то. Более с д е р ж а н н о выразил свои чувства Анс. Значит, теперь у нас есть все: документы, которые, надо полагать, п р о л ь ю т свет на деятельность Райского института, машинка, которая в принципе может выдать код доступа к институтскому серверу, и мемори карта с фильмом Хопов, который, как мы думаем, должен помочь нам запустить шифровальную машинку. Я постучал пальцами по краю стола. Допустим, все так и есть. Я ненадолго задумался, ничего дельного не придумал и с надеждой посмотрел на Анса. И что нам совсем этим делать? г а м и г и н раньше меня узнал о том, что спрятано в глазу у кошки, и должно быть, он уже успел натолкнуться или даже сходу налететь на тот же самый вопрос, поэтому у него уже был готов ответ. Нужно спросить у Лои. И черт возьми! И Боже сохрани, он был прав, потому что мы всегда так поступали. Когда мы не знали, что делать, мы шли к л о е излагали ей суть дела, и она довольно быстро находила оптимальный алгоритм дальнейших действий. И что также немаловажно, она обладала способностью настолько убедительно подавать свое решение, что ни у одного из нас даже сомнений не возникало в том, что оно абсолютно правильное. А может быть, мы только делали вид, что уверены в этом. Ведь нужно же было в конце концов принять какое-то решение. Итак, нам нужна была л о я Да, но Лоия до сих пор нет. А шел уже первый час. Между тем л о я если даже на пару минут задерживалась, непременно звонила и сообщала об этом. Она не звонила? Нет, отрицательно качнул головой Анс. Это было не похоже на л о ю Это было странно, очень странно. Да какой там? Это внушало с о м н е н и е и тревогу, колючие и приставучие, как репей.